Глава двадцать Выжить любой ценой. Фора в отрыве минимально. Противнику требуется лишь преодолеть минное поле, чтобы догнать меня. А значит, нужно спешить. Но сначала все же разобраться, что там с ногой. Скатившись с дороги в небольшой лесной овражек, Я спешно скинул перчатки и достал из рюкзака бутылку с водой, чтобы первым делом промыть руки и охладить лицо. Слабость с тошнотой. Все накатывают и накатывают. Надо бы разобраться с этим. Умывшись и промыв глаза, что предательски начали слезиться, сразу после контакта с водой сделал пару глотков. Меня вырвало практически сразу же. Парочка судорожных спазмов с болезненными коликами. И вот на траве уже след желчи, смешанной с водой. Чёрта с два я так легко сдамся. Я пил снова и снова, извергая из пищевода желчь, пока не смог, наконец, усвоить хотя бы стакан жидкости. Вода — это хорошо, вода — это жизнь. Вот только бутылка опустела. Но вроде как запас еще есть. Теперь пора бы разобраться с ногой. Быстро срезал пропитавшуюся грязью и кровью повязку. Порвал штанину дальше, рассматривая рану. Жгут, походу, остался где-то на поле. Видимо, слетел во время марш-броска по-пластунски. Впрочем, он и не потребовался. Обильное повреждение было вызвано скорее глубиной захода в мясо. Да, не бегать мне больше. Максимум ковылять. По нынешним меркам тяжелая рана. Пришлось достать запасную флягу, чтобы смыть грязь. Глубоко, зараза. Очень глубоко, не рассмотреть. Но радует то, что сквозное. Нащупал выходное отверстие с задней стороны. Ничего не поделать пришлось вскрыть перевязочный пакет из вакуумной упаковки. Одна подушечка на входное, вторая на выходное. Бинтом создать давящую повязку для этого пара фиксирующих оборотов, а затем от самого верха к низу с перекрутами намотать колосовидную, Такая, в отличие от простой стерильной, не сползет от интенсивного трения. Разобравшись с ранением, хлебнул еще раз из фляги и убрал ту вместе с бутылкой обратно в рюкзак. Настало время играть в кустик, а для этого пришлось ближайшие ветки кустарника обломать и воткнуть в накидку на плечи, зацепляя их особым образом за стропы. Пародируя местную флору, выполз с автоматом на край оврага и осмотрел минное поле в прицел. Картина складывалась печальной для меня. У второго вертолета стояла группа из семерых бойцов, одетых в не наш камуфляж. Шевроны тоже чужие. При этом один из противников что-то рассматривал на месте, где лежало тело шахида. Еще двое копошились на бочине вертушки. Откуда я выдрал блоки? Остальные четверо осматривали местность. Что странно, все семеро в противогазах, что сильно мешало найти мой след. Хотя, казалось бы, я должен был оставить целую борозду. Все-таки по полю полз, как трактор с плугом в виде раненой ноги. А нет, все же заметили. Один из четверки прошел метра два вперед, присел и поднял с земли зеленую ленту жгута. Приплыли. Сейчас они пойдут ко мне. Надо бы как-то подорвать их инициативу. А для этого самой заманчивой мишенью был сидящий у тела сапера. Он двигался меньше всех и, сгруппировавшись, представлял классическую грудную фигуру. Вот только... Дистанция в три с половиной сотни метров была дичайшей для моего оружия. Практически на пределе его реальных возможностей. Высчитать это было легко, и у меня даже вышло как-то на автомате. Ширина человека полметра примерно сидит ко мне спиной. По шкале боковых поправок его спина вмещается примерно в полтора деления, даже чуть меньше. Вот и выходит, что... По формуле тысячной 0,5 умножаем на тысячу, делим на примерно 1,4, округляем результат и вуаля, 350 метров. — Ну, кардан, не подведи. Я аккуратно выкрутил верхний барабан на девяточку, выставляя вертикальную поправку на нужную дистанцию, после чего прицелился острием уголка примерно между лопаток сидящего и плавно потянул спуск. «Может, я и староват для рейдовых выходов, может, у меня и руки дрожат, и глаза уже не так зорки, как раньше, но опыт, опыт не пропить». Приклад слабо толкнул в плечо тихий хлопок. Затерялся где-то между деревьев. А сидячая фигура пошатнулась, выгнулась в спине и завалилась вперед. Вот теперь пора сваливать. Пускай разбираются с раненым или убитым. Установить, откуда я стрелял, крайне сложно. но ну, а пока ногу в руки... И поползти, осторожно так, почти на четвереньках, благо хоть кость не задел, иначе бы я там у вертушки и остался. Используя автомат как посох, опираясь на его приклад, я как мог ковылял по дну овражка, правда уже метров через двадцать вышел на уровень леса, благо хоть густой подлесок и видно максимум метров на пятьдесят вперед. Что странно, никаких криков и выстрелов сзади не последовало. Да и потерю бойца, видимо, заметили не сразу. Попробуй громко постонать в противогазе, который все заглушает к чертям собачьим. Правда, я бы сейчас от баллона с кислородом не отказался. Как-то совсем тяжело дышать становится. Пройдя метров четыреста, не выдержал и, скинув рюкзак, завалился прямо на него. Все же очень сложно ковылять по пересеченке. Хорошо, хоть коктейль действует. Ладно, голова кружится от того, что коктейль довольно резко поднимает артериальное давление. Это еще можно понять. Но вот от чего меня мутит и выворачивает, это другой вопрос. Не удержался и достал флягу. Отпил еще. Стоило бы поберечь воду до ближайшего. Толкового родника еще километра четыре. Хотя, возможно, стоит рискнуть и зайти в деревню. Она ближе, к километрах в двух с половиной. Вот только там гораздо выше шанс нарваться на противника. Так что Волчанку путь отрезан. Надо дальше. В Пальцевку. Но до нее километров шесть, не меньше. Вряд ли смогу доползти в таком состоянии. «Ну и пиздец!» — пробормотал я и достал свою карту, чтобы свериться, а заодно спланировать маршрут. С такой ногой мне следовало избегать перепадов высот. А это выходило, что путь увеличивался в полтора раза, ведь, двигаясь низинами, мне придется навернуть кругаля в обход волчанки. Зато там есть возможность как минимум два раза пополнить... Запас воды. Учитывая мое состояние, двигаться до самого вечера я не смогу, да и часа через два с половиной коктейль отпустит, а значит, придется становиться на дневку. У противника есть квадрокоптер. Это осложняет задачу по размещению. Расположиться в гамаке, как я планировал изначально, не выйдет. Придется рожать что-нибудь на месте. С другой стороны, я вполне могу устроиться в низинке, хорошенько так закопавшись в склон. Вариант более чем жизнеспособный. Решено. Сейчас за час пройду, сколько смогу, а там буду искать овраг для отдыха. Тяжело вздохнул и, кряхтя, кое-как поднялся. С рюкзаком на плечах, опираясь на автомат, как на костыль, побрел дальше... Опять недалеко. Минут сорок шел. От силы преодолел километр. После чего понял, что не выдержу больше. Какое там девять километров? Переоценил я что-то себя. Ой, как переоценил. Решил ставиться на отдых на месте. Метров через сто нашел овраг с крутым склоном. Мне вполне подходит поэтому стянул саперку, скинул рюкзак и принялся окапывать под слоем на себе могилку. Лежанкой это назвать сложно. В глубину с полметра и в длину два, там по нужде уже расширить. Но зря так рано прекратил поход. Капанина окончательно выбила меня из сил как я закидывал внутрь рюкзак и залезал сам, заворачиваясь в плащ-палатку, уже не помню. Вырубился моментально, особо даже не маскируясь. Видимо, понадеялся на то, что монотонное выцветшее полотно старой советской плащ-палатки и так неплохо сливается со склоном. То ли действительно сливалось, то ли мне повезло, но... Проснулся я от громкого разговора и того, что меня сверху чем-то прижало. Состояние, как при жутком похмелье. Голова кружится, во рту привкус желчи и кошачьей санины, а нога дико чешется и зудит, словно я ее отлежал. Двигать ею пока не рискнул, решил прислушаться. «Да я тебе отвечаю! Недалеко он ушел!» разорялся мужик лет тридцати, если судить по голосу. «Там эти камуфляжные жгут нашли! Да бинт окровавленный! поди где-то под кустом окочурился!» «Ага! Перед этим одного зелененького подстрелил!» Ответила ему женщина, скорее всего, того же возраста, но с сильным гонором. Ссора явно была в разгаре. «Я тебе что сказала? Смотри давай, охотник херов!» «Ты ж с дружками своими на охоту ездил, зверя выслеживал. Вот считай, что это зверь, тем более раненый». «Да по уткам я полил, возмущался охотник. «Из засады, дура, ты тупорылая. Я тебе сколько раз говорил, приехал, сел с мужиками и ждешь, пока птица не полетит косяком. То-то ты с десятки поездок одну пернатку притащил, охотничек, херов, пробухивал, все там с дружками поди». Тебе ружье-то нафига тогда, если даже птицу подстрелить не можешь? Нормально, женщина явно негодовала. Послышались хлопки, словно кого-то бьют тряпкой. Вон у Варьки, муж реально охотник. Он за этим дедом с арбалетом пошел, да весь замаскированный такой, прям как те зелененькие. А ты, позорище, говорила мне мать, что ты бездарь, бестолковый. Да заткнись ты уже, — простонал мужик, — если он тут и был то ты своим лаем его спугнула нахер, дура набитая. Слушать этот цирк дальше мне как-то не хотелось, тем более что сознание уже немного прояснилось. Стало понятно, что за мной охотятся. Скорее всего, разведгруппа противника вошла в волчанку и напрягла местных охотников на поиски моей бренной тушки. Ну что, им же хуже». Мерняк — это превосходные находки для шпиона. А так как эти уроды сродни полицаем, продались врагу хрен пойми за что, то и жалеть их не стоит. Вот только и резать почем зря тоже не вариант. Найдут трупы, а дальше по горячим следам выйдут и на меня. Поэтому действовать надо куда осторожнее. Выждав, пока голоса отдалятся, Я аккуратно выкатился из своего укрытия и чудом сдержал крик боли. Раненая нога отозвалась так, словно мне ее только что наживую ампутировали. Бинт, грязный от земли и красный от крови, вновь начал намокать. Но мне же лучше, проще будет снимать. Правда, фиг я это сделаю». Уже хорошенько так стемнело, а это значит, что после коктейля вырубило меня часов на 12. «Кажись, там!» — раздался голос все того же мужика. Видимо, я слишком громко выкатился. Ну, я отдавал им шанс уйти. Они им не воспользовались. Морщась от боли, переполз к стенке оврага поджимая целую ногу под себя и вставая на колено удерживая вал наготове я вскинул его примерно в направлении откуда звучал голос при этом едва сдерживая тошнотворные порывы не самое лучшее время чтобы испражнять желудок олежа осторожнее говорили же что он вооружен наставничала женщина то и дело охая и ахая Впрочем, шумела она в лесу, как слон, продираясь через кустарник и шурша одежды. «Да тихо ты!» — раздраженно шикнул на нее мужчина, где-то совсем рядом. Луч фонаря скользнул сверху вниз, прошелся по противоположной от меня стенке оврага и удалился. Парочка как раз прошла надо мной, так и не заметив Лешку. Убить одного, допросить да второго, тела в овраг — или же пропустить мимо и уходить по -тихой. Очень сложный выбор. Но я решился. От этого зависело мое выживание».